Глава Однако они об этом даже не думают. Или у них все же мелькали мысли о бегстве из Рейха, но они ничего не сказали друг другу, пребывая в одиночестве официальных художников. Они знают многих артистов, особенно она, Ленни Рифеншталь. Она лично знакома с обитателями мира кино. У нее есть друзья евреи и любовники евреи, сексуальные молодые евреи-операторы, Евреи-продюсеры постарше, элегантные и стройные. Она ничего не имеет против мужчин. Ей нравится снимать молодых и красивых солдат, атлетов, а ближайшее окружение фюрера состоит из уродливых мужланов, ведущих нездоровый образ жизни. Полную противоположность культу тела и спорта, который она наблюдает у молодых из Гитлер-Югенда и СС когда они проходят маршем в коротких брюках или надевают купальные костюмы, чтобы бросить вызов холодным водам романтических озер и рек Германии. Не считая нескольких ординарцев, только 29-летний Шпеер, не Мужлан и не Урод. Уехали некоторые ее друзья и поклонники евреи. Германию покинул Гарри Сокол, еврей ее любовник и продюсер. Она попыталась уговорить его прочитать Майнкампф бестселлер-вождя, а он в ответ своей талантливой, честолюбивой и глупой молодой любовницы, немке арийского происхождения, пожал плечами. Он отбыл куда-то, наверняка во Францию, но она ничего об этом не знает и больше о нем не думает. Даже ее соперница и подруга Марлен Дитрих, которая увела у нее роль в «Голубом ангеле», великого Джозефа фон Штернберга, венца и еврея, остается в Соединенных Штатах и отказывается от настойчивых приглашений Геббельса вернуться в Новый Рейх, где ее ждут золотые горы. Зачем Ленни эмигрировать? Она не еврейка. Она германская гражданка арийского происхождения. Согласно новой терминологии и новым требованиям подтверждения своих корней, а политика ее не касается. Она не еврейка, как этот стройный, зрелый, элегантный и несчастный Гарри, такой типичный немец и утончённый берлинец. Она не просто актриса, как Марлен, она режиссёр. В её колчане больше стрел, чем у Марлен, и она не еврейка, как Гарри. Национал-социалистическая партия заказывает ей фильмы и предоставляет неограниченные бюджеты. Кто от этого откажется? Кто уедет? Молодой архитектор тоже знает несколько артистов. Он, конечно, не знаком с немецкими артистами-евреями. Ему известны лишь имена, однако среди его личных знакомых есть немецкие артисты и художники, не евреи и не члены НСДАП. Впрочем, некоторые из них члены партии. Ему нравятся архитекторы Баухауса, которых вождь презирает, а ближний круг презирает еще сильнее поскольку их презирает вождь. Но в основном Шпеер любит художников, которых любит вождь, скульпторов Арно Брекера и Йозефа Торока. Они ваяют обнаженных мускулистых мужчин и обнаженных мускулистых женщин, которых ценит вождь, монументальные воинственные фигуры с яростным, пафосным и запорным выражением лица, какой следует принимать, если на века остаешься голым перед толпами незнакомцев. Однажды вечером вождь, молодой архитектор, гауляйтер Баварии и еще несколько человек ужинают в Мюнхене. В острее Бавария царит непринужденная обстановка. Компания собралась по поводу открытия ежегодной выставки немецкого искусства, проходящей в Доме искусства, построенном по проекту покойного Пауля Троста, и бесконечно долго обсуждает одних и тех же художников и скульпторов. Вдруг Гауляйтер Баварии заявляет, что Йозеф Торак не достоин того, чтобы воять скульптуры в Рейхе. Недавно он подписал прокоммунистическую декларацию. Никто не интересуется, является ли она действительно прокоммунистической в общепринятом смысле этого слова. Или же Гауляйтер так интерпретирует простой протест скульптора против очередной нацистской директивы в сфере искусства. Все молчат. Йозеф Торак, скульптор, которого молодой архитектор ценит высоко, но в ответ на неожиданную атаку, чьей косвенной целью является он сам, не произносит ни слова. Однако вождь знает художников лучше, чем они сами знают себя. Он был художником, в отличие от Гауляйтера и большинства своих бывших друзей по Мюнхену, упитанных штурмовиков, злоупотребляющих пивом. Они необходимы в борьбе с евреями, но не могут понять немецких артистов арийского происхождения, которых любит вождь. Этим вечером в Мюнхене у благодушное настроение, он дома в приятной атмосфере ресторанчика, напоминающей ему о собственной молодости богемного живописца. «Знаете, — говорит он, — я не придаю этому никакого значения. Нельзя судить художников за их политические взгляды. Воображение, необходимое для их работы, лишает их способности мыслить реалистично. Пусть торок работает для нас. Художники — существа невинные и безобидны. Однажды они, не задумываясь, подписывают один текст, на завтра другой, если им кажется, что он служит правому делу.